Глава 12 У Игната шел пир горой. Дым, гвалт, обрывки песен, крученный мат. Где-то в углу, невидимая, из последних сил, отчаянно хлопая мехами, взвизгивала гармонь. Какой-то детина с покадами, плечами, в за Жень, во что бы то ни стало, хотел пройтись в присядку. Но его каждый раз свело с ног. Он падал, с трудом молча поднимался и, распрямившись во весь свой огромный рост, жеванно подбоченивался, точно по бабе вскрикивал «Ух ты!» и приседал сваху и заваливался на спину. За столом в центре сидел за Крепской. улыбался, трепал кого-то по плечу, кому-то наливал водку, пил сам...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 Закревский силой стал совать в лицо Егору стакан. Отк приснулась на руки и на грудь им обоим. Егор на отпушь вышиб из рук Закревского стакан. Пристал, как баналист. «Вот вы какие!» — с восхищением воскликнул Закревский. «Эх!» — он тракнул бутылку опул, качнулся, поворачиваясь. «Но вы не можете быть сильнее меня, понимаешь?» «Вася!» — он пинком распахнул дверь горницы... Из прихожей тугой волной ударил гул затяжной попойки. «Вася!» В дверях вырос Вася, невысокий человек с окладистой русой бородой, молодой трезвый, трезво поблескивал собачьими глазами на хозяина. «Пригласи человека к столу», — закрепски показал на Егора. «А он разве не хочет?» — искренне изумился Вася. «Он ждет особого приглашения». Вася медленно подошел к Егору,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 «Я хочу дать свободу русскому характеру. Натворить побольше мы раскистим к черту с такими властями. Согласен?» «Не знаю», — Егор снял жиденькую горячую руку со своей шеи. «Не лапы, я не баба». «Пей еще», — потребовал Закрепский. «Давай». Рядом громко орал Макар. «Согласный, все». Он заехал ковшом в гущу бутылок и стаканов, «Я такой жизни давно искал, гады вилые! Душить будем!» Егор выпил третий стакан, кинул его куда-то в людей, нашел грудь Закревского, забрал кулак тонкую белую рубашку, подтащил к себе, «А я не согласный! Больше не говори мне разные слова, а то ударю!» Хлопала, хрипело и взвискивала гармонь. Грохотали по полу сапоги, качались стены, качались и плавали в глазах чужие люди». На третьей сутки в глухую полночь Макар явился домой. Один. На тройке. Вел сзади еще пару своих лошадей, тех которых они захватили с Егором, когда уходили из дома. Бросил лошадей посреди ограды, вошел в избу в новеньком полушубке, в папахе, красивый, смелый, слегка покачивался. Здрасте! В избе слабо мерцала керосиновая лампа.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 Сел, закинул ногу на ногу Я по добру зашел Сказать, что коней, которых взяли Отдаем обратно Нас с Егором больше не ждите На этом до свидания Он собрал ноган и встал Емельян с яростью Беспомощно глядел на него с печки Нашли себе дружков? Ага Верные люди Подорожники, ворюги Проклинаю вас обоих Это не важно «Поправляйся, папашечка, не сердись на нас. А здорово мы вас ухайдакали, а?» Мать не выдержала, топнула ногой. «Вардак ты окаянный! Отец он тебе или кто? Уходи с класса байталой!» Макар оглянулся на нее, ничего не сказал. «Вышел».